18. Ставка жизнь. жизни «Декс, отдай мне тело! Тебе его не победить!» Мысленно кричал я, пока он пытался подняться с пола. Тело вело, голова кружилась, озаряя все вокруг вспышками света, подступала тошнота. Но Декс стиснул зубы и встал, подняв руки в стойке. «Сука! Сейчас тебе следует принять решение. Либо ты отдашь мне тело и победишь, либо сдохнешь». «Я справлюсь», — прошепел Декс. «Нет, не справишься. Ты вымотан, сила на исходе. Засунь взад свою гордыню и дай мне разобраться!» Истошно вопил я. Уже было не до шуток. «Фуф!» Вздохнул Декс и бросился на противника. Он вновь танцевал из стороны в сторону, мешая предугадать, откуда отправит удар. Волки тоже пригнулся всем телом и, не дожидаясь, когда заяц приблизится, отправил ногу по дуге, рассекая воздух. Декс подпрыгнул, как делал до этого. Но только нога противника коснулась пола, как с невообразимой скоростью, тот повернул тело и ударил другой с разворота. «Ахр!» Декс успел заблокировать удар руками, но без упора отлетел и кубарем покатился по арене, вылетел за ее пределы прямо в толпу. «Сбежать не получится, заяц!» Услышал я чье-то глухое мычание и почувствовал, как тело подняли и забросили на арену. «Он не тот, кем был. Сильнее, быстрее. Он исследовал тебя весь бой, знает каждый твой прием, что ты щедро на нем отрабатывал». «Декс, я прошу, отдай тело, иначе ты погубишь и себя, и меня, и Литу, и всех тех, кого мог бы спасти!» Пытался я сыграть на его чувствах. Но то ли азарт, то ли гордость затмили его разум, и он вытер кровь с подбородка и кинулся вновь. Волкит снова пригнулся, и Декс приготовился к удару ногой, собираясь ударить навстречу, метя в колено. Разумным такой удар не назвать, но даже если он попадет по кости, у него они куда мощнее. Но соперник улыбнулся в тот момент, когда Декс ожидал удара. Он пригнулся еще ниже и сделал рывок, прижав колено к полу и опустив плечи с выставленными руками. — Это захват, выбрасывай колено! — Взревел я, но было поздно. Волкит обхватил Декса вокруг поясницы и дернул вверх. Он взлетел, словно навесной снаряд, и с треском костей врезался черепом в каменный пол. Он же так и впрямь сдохнет. Декс обмяк, но противник не собирался останавливаться и давать ему шанс подняться. Он перевалил тело на спину, словно мешок с дерьмом, жилистые руки раскинулись в стороны. Волкит сел сверху. «Тварь, приди в себя, гребаный идиот! Вставай!» — кричал я. Бам! Я почувствовал зубодробительный удар, скулу тут же рассекло, и кровь потекла по морде. «Он же тебя убьет! Приди в себя, встань и сражайся, как мужик!» — Ревел я, наблюдая, как волк вскидывает руку для следующего удара. Он не спешил, давал насытиться и себе, и толпе. «Я поверил в тебя, ты обещал справиться, а теперь лежишь и подыхаешь, словно какая-то шваль». От обиды все внутри сдавило. «Бам-бам!» Он ударил дважды, размажив Дексу нос и разбив бровь над правым глазом. Тот тут же начал заплывать. «Нет, он не придет, не победит!» «Бам-бам!» Продолжал бить волкит, и каждый его удар нес за собой рассечение и разрывы. Кровь покрывала лицо, стекая на пол. «Я же... Я правда тебе поверил. Решил, что у тебя достаточно сил, чтобы честно одержать победу, чтобы доказать мне, что я не прав». Волкит встал с жестокой ухмылкой и ударом ноги по животу отправил тело Декса в полет по арене. Он прокатился по жесткому полу, мотыляя конечностями, словно тряпичная кукла. «Я чувствовал всю боль, что и тело». Но сейчас мое сердце щемило разочарование, и это казалось куда более болезненным. Я чувствовал себя преданным и обманутым. Выходит, я был прав с самого начала. Доброта — это слабость в мире, наполненном жестокостью и несправедливостью. волкит пошел к бессознательному телу соперника». «Нет места доверию и истинной чести, слепой вере в достоинство и чистую волю!» Волкид схватил Декса за длинные, смятые от ударов уши, бугрившиеся переломами, и поднял высоко, оторвав от земли. «Таким, как Декс, просто не выжить! Он не способен стать хищником, изменить свое естество!» Декс не шевелился, он больше не мог. «Но я не он!» Я потянулся сознанием к нервам, ощутил потоки энергии, вспышки мельчайших молний, расходившихся от мозга по конечностям. «Я никогда не буду жертвой!» Ощутил сокращение мышц и пульсирующее кровообращение. Слышал, как воздух втягивается в легкие, заставляя те сокращаться. «В этом мире звере я совсем забыл, кто я есть!» Я ощутил порывистое течение, подобное эфиру в прошлом мире, но этот поток неспокоен, вихрист, словно ветер, будто тот почти невидимый поток, вытекавший из моих жертв. Я прикоснулся к нему, потянул нити к мышцам и костям, к нервам и жилам. Я величайший хищник на свете. Пальцы рук дрогнули, перед глазами рассеивалась тьма, а в ноздре ударила вонь сотни потных животин. «Я — человек!» «Прощай, заяц по имени Декс! Ты неплохо меня разблек!» — сказал волкит с легким предвкушением. «Я запомню твое имя!» Он начал проходить по кругу арены, неся тело Декса словно охотничий трофей. «Декс, ты ведь слышишь меня, я знаю!» «Знаешь...» «Ты на самом деле лишь жалкая скотина, не способная ни на что, кроме бравады и лживых обещаний. Разочарование и трус, вот ты кто!» — подумал я, зная, что он спрятался где-то в темноте этого мира подсознания. «Нет, ты не прав. Я хотел победить, хотел всех спасти!» — послышалось глухое эхо из темноты. «Хотел? И что? Думаешь, одного лишь желания достаточно?» Прогремел в темном мире мой голос. «Я пытался, я правда пытался», — проскулил он. «А вместо этого ты сейчас умрешь, и я умру. Лита, Фирс и Алим, они все умрут из-за тебя». Он не ответил. Стыд, отчаяние и бессилие поработили его волю. Он принял свою сущность раба и жертвы, признал ее. Он оказался таким же, как все, лишь заяц. «Отдай это тело. У меня есть силы победить. Только я на это способен», — сказал я, стараясь сдерживать печаль. «У тебя нет выбора». Волкит занес кулачище для последнего удара. Он источал бесконечную жажду убийства, безграничную и животную, как ему и подобало. «Ты спасешь их?» — спросил Декс. «Спасу, обещаю», — искренне ответил я. Миг всего лишь доли секунды для окружающих, но именно в этот момент я пустил энергию по тысяче каналов, связанных с каждой частицей в теле, и на крохотное мгновение я ощутил себя сильнейшим в мире, и этой доли секунды мне хватило. А! -а, -а, -а! взревел волкит и отскочил, отпустив меня. Глаз, мой глаз! Он схватился за правую глазницу, из нее хлынула кровь, заливая морду. Я встал на ноги, тут же отсоединив большинство энергетических нитей. Бам! Я упал на колени и схватился за сердце. Больно, чертовски. Грохот такой, что кажется, будто оно скоро разорвется, неспособное выдержать такой нагрузки. — Терпи, ублюдок, терпи! — приказал я себе и, стиснув зубы, встал. А волкит перестал метаться по арене и смотрел на меня, хрипло дыша, не понимая, что произошло. Я же через боль улыбнулся, обнажил розовые зубы в крови, и легонько подкинул нечто мягкое в руке. Оно пролетело по воздуху, брякнулось об пол и подкатилось к ногам соперника. Это, прошипел он, широко раскрыв целый глаз. Очко, сказал я, тебе следовало смотреть в оба. Ха-ха! Хрипел он, словно воздух в зале почти закончился. Мой глаз, это мой глаз. Я не стал отвечать. Сердце приходило в порядок, кости были целы, внутренние органы тоже. Кровь из рассечения мгновенно запеклась под влиянием энергии души, только раны во рту продолжали кровоточить. Это тело до безумия крепкое. Декс неплохо его закалил в боях до этого. А может, дело и в моем сопернике, что решил растянуть удовольствие. Очень хорошо. Теперь я распоряжусь им на славу, ухмыльнулся я, чем вызвал вспышку гнева Валкида. Он сместил корпус ниже, а руки развел немного в стороны, выпустив словно специально заточенные когти, только, наверное, сильнее обычного расслабив руки, так что они покачивались из стороны в сторону, не сжатые в кулаки. Противник запыхтел, подумав, что я над ним насмехаюсь, хотя, может, только немного. «Ах!» — проревел он, кидаясь на меня. Толпа ему вторила, неожиданно открыв для себя невероятный бой, который все не кончался, возбуждая толпу все больше. Казалось, большинство даже забыли про свои ставки, про еду и выпивку, впившись глазами в двух бойцов. Он приблизился, но немного замедлился перед ударом, не решаясь действовать опрометчиво после потерянного правого глаза. Рассек когтями пространство справа, подгоняя меня под левую руку в поле его обзора. Я же послушно уклонился, и только он швырнул по дуге левую лапу, как я приблизился вплотную и выкинул удар справа. Кулак угодил в подмышку, туда, где мышц почти не было, и хирургически точно нашел нужный нерв. Волкит отскочил, взвизгнув, его левая рука обвисла, словно мокрый канат, а морду исказила гримаса боли. Но мне этого было недостаточно. Я сорвался, словно демон, и следующим ударом отправил ногу к его колену, подпитав ее энергией. Со свистом рассекая воздух, лапа почти угодила ему в колено, но он убрал ногу и выкинул молотом правую руку. Бам! Его кулачище задело мое плечо, и удар был такой силой, что даже касания хватило, чтобы меня перекрутило, и я рухнул на пол. — Сдохни, наконец! — проорал он, поднимая ногу. Я не пытался прикрыться, этим ударом он бы меня убил. Он обрушил лапищу, а я повернул корпус, и моя рука разминулась с ногой волка, словно два караванчика, спешивших в разные стороны по одной дороге. Только его удар встретился с полом, а мой — с его мошонкой. уи <сосы> <сосы> Взбизгнув, он отскочил назад, словно девка от пьяного наемника в подворотне. Он согнулся, будто вопросительный знак, держась за промежность. Глаз его налился кровью, и едва не вывалился из орбиты, а на губах пузырились слюни. Толпа улюлюкала, смеялась и свистела. Я же тут же бросился вновь. Теперь он здесь жертва. Я выкинул обманку справа, он прикрыл голову, плотно прижав не до конца вернувшую чувствительность руку. И тогда я влил энергию в левую руку, резкий и четкий боковой, стремившийся к виску и основанию челюсти. Он резко откинулся, отвел голову назад, словно ведомый мистическим звериным чутьем. Но, к его сожалению, я был тем, кто умеет управлять инстинктами. Правая рука уже вернулась назад, чтобы тут же вылететь стрелой в основание шеи. Звяк! Я тут же отпрыгнул, а он захрипел от боли и нехватки воздуха. Я поразил трахею, а теперь... Мышцы ног заплясали под шкуры, подстегиваемые остатками энергии души, влитой через каналы. Волк держался за шею, хватая воздух ртом и откинув голову назад. Идеальный момент. «Вот, значит, каков мой стиль», — подумал я, окончательно осознав свое место в мире слабых и единственно верный способ справиться с рожденными убивать. «Слабости есть у каждого». «Даже если у тебя тело хищника, это не значит, что оно неуязвимо. Есть вещи, от которых не защититься, и я вижу их все». Ноги сорвались, мое тело помчалось через арену, и совсем рядом с волком я отправил всю энергию из каждой мышцы, словно по цепи от одной к другой, и так до кончика кулака, летевшего чуть ниже центра груди волка. Бам! Удар угодил куда надо». послышался резкий хлопок одновременно с хрустом ребер. Я свалился на пол и стратил весь свой ресурс и надеялся, что все сработало. А волкит от удара отлетел и опрокинулся на спину. Он пытался встать, но вместо этого перевернулся и захаркал кровью в бесконечном кашле. Он вырывал когти, царапая каменный пол от нестерпимой боли в поисках живительного воздуха. Но он больше не вздохнет. На моем лице повисла радостная улыбка. «Твоя диафрагма разрушена, ребра сломаны и, похоже, проткнули легкие. Органы один за другим лезут в грудную клетку, а сам ты медленно умираешь в жуткой муке». С улыбкой подумал я, и мне показалось, что я что-то такое уже видел. Не то чтобы мне нравилось, когда кто-то страдал, но мне нравилось жить. И видя, как корчится мой соперник, я понимал, что вполне мог быть на его месте. И только сейчас заметил, что зал накрыла гробовая тишина. Все уставились на волка, распластавшегося на каменном полу. Тот бился в конвульсиях, словно эпилепсик, дрыгая своими громадными конечностями, ударяя затылком о пол. Они просто не верили в то, что происходило перед их глазами. Такого просто не могло быть». «А хер вам!» Я медленно поднялся на ноги, слегка пошатываясь. Сейчас боль от травм медленно отступала, но я все же обвел взглядом зал и осклабился кровавой улыбкой. Сбоку мелькнула тень. Я дернул головой, но было поздно. Чья-то лапа сдавила мне шею словно тисками, и сквозь зажмуренные веки я разглядел взбешенного Рихана. Блядак! – прошипел он. «Не», — выдавил я, — «оригинально». «Отпусти его», — сказал Хавир за спиной. Его голос звучал предельно угрожающе, в этот раз было не до шуток. Рихан скривился, дернул щекой и... отпустил меня. Я упал на колени, но головы не опустил, смотрел на него победоносным взглядом, а его глаза источали ненависть и смятение. «Право сильного», — сказал Хавир. «Мой боец оказался сильнее, и все тут». Он подошел и стал рядом. «И плевать, кто он, хищник или кто еще? Закон не приложен. Ты проиграл и исполнишь свое обещание, как и подобает достойному сыну Дегора, не так ли?» Рихан молчал, его взгляд пронзал Тигрида, но тот не думал отступать. «Я знал, что Хавир сильнее, и они оба это знали». Но волчья гордыня, маниакальная жажда преследования, словно извечный инстинкт, даже сейчас не позволяли ему так легко отступить. Я почувствовал странные вибрации сбоку. Рихан выходил из себя. Воздух вокруг него становился все горячее, а мышцы начали подергиваться. Невероятная энергия. Рихан сглотнул и, прикусив губу, крикнул. «Вина!» Тут же сбоку от него оказался худой волкит с кубком и вложил его в трясущуюся лапу Рихана. — Так выпьем же за твой триумф. Ты победил, а я отступаю, — сказал он и протянул кубок. — Хм, — довольно хмыкнул Хавир. Взял первый протянутый из толпы кубок и силой ударил о кубок Рихана, так что вино расплескалось по камню. — Удачи в следующий раз, — спокойно сказал он, и они жадно выпили вино. Рихан развернулся и пошел к выходу. Я смотрел ему в спину и думал, такие, как он, никогда так просто не сдаются. Если я поскорее не сбегу, он без сомнений убьет меня, и Хавир ничего не сможет поделать. Он скрылся в темном проеме, а я вновь поднялся на ноги. Мой противник уже почти не дергался, испуская дух. И Хавир, казалось бы, заметил, куда я смотрю. Эй, чародей! Бросил он кнуту, едва ли уже способному стоять на ногах от хмеля. «Он скоро сдохнет, займись!» «Он выживет?» — спросил я, рассчитывая на отрицательный ответ. «Лишняя сила мне не помешает». «Выживет, не волнуйся! Белые персики творят чудеса!» — сказал он и схватил меня за запястье и потянул к краю арены. «Ну и чего заткнулись?» — спросил он у толпы. «Мой заяц победил!» «Я выиграл столько, что будет кощунственно не угостить вас всех!» Толпа одобрительно закричала, застучала лапами о пол. В один миг они словно отошли от сна и вернулись в свое хмельное неистовство азарта. Кто-то начал выкрикивать поздравления, кто-то проклятие, некоторые скупо молчали, подсчитывая в уме, сколько они проиграли. Хавир поднял мою руку, обозначая несомненную победу. Затем провел через толпу к стене, и каждый пытался притронуться ко мне, словно я был кроличьей лапкой. Я облокотился спиной о прохладный камень, а Хавир пошел обратно в толпу, продолжая пить и веселиться, пропивая свой выигрыш, только сказал напоследок. — Приди в себя, через минут сорок тебя отведут в барак. Ты сегодня был хорош. Это тебе на всякий случай. Он положил рядом небольшой сверток, и я знал, что там мякоть белого персика. — Можешь не теперь не беспокоиться, я с ним разберусь. Ни тебя, ни зайчиху он не тронет, бывай. Я положил кусочек в рот и принялся жевать сквозь боль. Раны во рту, рассечения, начали затягиваться, как и некоторые внутренние повреждения. Я откинулся на спину, закрыв уши из-за окружающей какофонии звуков, и прислушался. «Ничего». Декс молчал. «На арену вышли новые бойцы, но я не хотел смотреть на их бой. Но сегодня достаточно. Я сполз по стене и лег, отвернувшись лицом к стене. На меня тут же навалилась копившаяся днями усталость. Казалось, что сегодня я сбросил жутко давящий груз. По сути, для меня мало что изменилось. Я все так же в дерьме, и вон его не слабеет». Но теперь, кажется, где-то вдалеке виднеется речушка, в которой я сумею отмыться, хотя, скорее всего, это сточная канава, но движение в одну из сторон все же какой-то прогресс. Мысли ворочались лениво, стоило продумать дальнейший план, но я не мог придать ему более явной черты, чем «Мы заваливаемся к чародею, он снимает кандалы, и мы даем стрекача достойного нашего вида». А что я еще мог? Действие персика отличалось от того, когда я был просто уставший. Теперь меня безумно клонило в сон. И в то же время безостановочная работа над восстановлением повреждений не давала мне сомкнуть глаза. Я смотрел на стену, изрисованную высеченными сюжетами то ли обрядов, то ли празднеств. Хотя для всех язычников одно было всегда неотделимо от другого. На корявых, словно нарисованных рукой ребенка картинках, изображались совсем не детские сцены. Оргии, жертвоприношения животных и подобных им зверлингов. Кровавые казни и великие пиры, что трудно было отличить от тех же оргий. Похоже, они умели развлекаться. Глаза медленно закрывались, блуждая по рисункам. Одновременно истекало действие персика. Один из рисунков до странного привлек мое внимание — россыпь звезд и луна, облака и комета. Без сомнения, они придавали таким явлениям сакральное значение, объясняя все, выходящее за рамки понимания, как божественное вмешательство. Но в этот раз я испытывал нечто странное, смотря на выбитую каплю, похожую на слезу, идеально ровную, как ее изображают на витражах. Цвета не было, но я от чего то знал, что она ярко-синяя, как сапфир, но чище, кристально-невинна, чуждая среди бесконечного порока и грязи, изображенной ниже. Она, казалось, возвышалась над всем и в то же время была началом всего этого. «Меня не отпускает ощущение, что я ее уже видел. Только где?» — подумал я. «Да хер с ней». Обычно меня не тянуло на такие раздумья. Мир для меня прост, убей или умри. Смерть следует за каждым живым существом, и ее стоит принять как данность. Тогда проще и жить, и забирать жизнь. Тогда почему я так хочу жить? Подумал я, и веки окончательно сомкнулись. Снов не было, но было нечто иное. Беспросветная тьма и голубой отблеск вдалеке. В этом мире ничего не могло блестеть, тут не было огня или солнца, не было ничего светлого. Но оно блестело, безостановочно переливалось. Я не пытался идти к этому блеску, я знал, что не смогу дойти до него так же, как человек не способен достигнуть звезд, но и оторвать взгляда не мог, точно как от того рисунка. Сквозь тишину я услышал отвратительный голос, наводящий ужас. и щемящий сердце до боли. «Убей или умри! Убей или умри! Убей или умри!» Безостановочно повторял он, и с каждым словом сердце билось чаще, и боль становилась ярче, пока не стало гулом, растворившимся в бесконечности. Голос принадлежал отцу и мне одновременно. Отвратительный голос».